Правописание ОЕ после шипящих и С в окончаниях существительных. После шипящих и С в окончаниях существительных под ударением пишется буква О, без ударения буква Е. Например, бойцом, но пейзажем, камышом, но ландышем. Орфограмма номер 18. Пиши в окончании под ударением О. Храбрецом, ключом, каланчой, плечом, огурцом, мудрецом, отцов, рубежом и другие. Пиши в окончании без ударения Е. Солнцем, удачей, Зайцев, Сторожем, Колодцев, Встречей, Улицей, Крышей, Братцем и другие повторение прослушай еще раз материал раздела и имя существительное